Глава 18. Прорываться с боем. Шарамович с авангардом своего отряда вступил в Мишиху вскоре после того, как вернулись беглецы из подстанции Лихановская. Узнав, что Ильяшевич ранен, а пример отступления подал Рейнер, Шарамович впал в неистовство и кричал, что повесит его немедленно. и приказал разыскать Рейнера и привести к нему. Но Рейнер, предвидя гнев начальника легиона, надежно укрылся где-то в деревне. Шарамович распорядился очистить здание станции с тем, что в нем расположится штаб. Францис Барский со вчерашнего дня ординарец начальника легиона, обошел комнаты. Все были пусты, лишь в аппаратный дежурил телеграфист. Молодой парень с веселой кудрявой бородкой. Францишек не очень любезно предложил ему покинуть аппаратную. Телеграфист объяснил, что не может оставить дежурство. И на возражение Францишика, что линия все равно не действует, заметил, что это не его ума дело, а он на дежурстве, а с дежурства отлучаться не положено. Тогда Францишек взял карабин на изготовку и скомандовал очистить помещение. Телеграфист пожал плечами, надел фуражку и вышел. Францишек доложил, что приказ выполнен, помещение станции очищено. Шарамович велел позвать Целинского и узнать, в силах ли прийти Ильяшевич. Если не в силах, мы придем к нему. И еще велел заварить чаю покрепче. Ильяшевич пришел сам на костылях, пуля не задела кости. Старик-фельдшер, тот самый, что лечил ему в култуке ошпаренную крапивой ногу, обработал рану и сделал перевязку. — Первая пуля досталась тебе, Люциан, — сказал Шарамович. — Вторая, — возродил Иляшевич, — первая досталась Томашу Зарембе. Тяжело ранен? Убит. — Сколько мы потеряли ратников? Убитых двое, раненых шестеро. А у них? Если кто и ранен, то легко. «Не могу обвинить тебя. Ты был ранен в начале боя», — сказал Шарамович. «Но первое сражение кончилось для нас позорно». Пришел Целинский. Угрюмо поздоровался и сел на скамью в углу комнаты. «Садитесь к столу, пан Нарцисс», — пригласил Шарамович. «Сейчас ординарец принесет нам чаю». «Только чьи распивать и осталось», — сказал Целинский со злой усмешкой. Шарамович сделал вид, что не расслышал ядовитой реплики Целинского. «Сегодня ночью подойдут все наши отряды», — сказал он. «Завтра выступим на посольск». «Вы все еще не отказались от намерения двигаться к посольску?» — спросил Целинский. «Почему я должен отказаться от принятого нами решения?» — спросил Шарамович, наливаясь гневом. «Хотя бы потому», — ответил Целинский резко. что нашему авангарду не удалось прорваться в посольск. Нас опередили. В посольске высадились регулярные войска. Полк пехоты движется сюда. Откуда у вас такие сведения, пан Нарцисс? Спросите ратников, бывших под Лихановской. Они видели колонну солдат своими глазами. Не полк и даже не рота, жестко сказал Шрамович, а всего два или три взвода. Если бы Рейнер не струсил, вполне мог принять бой. А если бы вы, пан Нарцисс, не отсиживались со своими шляхтичами в Мишихе, бой был бы выигран, и посольск уже был бы взят нами. Но он не взят. Для того я и позвал вас. Завтра мы дадим противнику решительный бой. Вы опытный офицер Целинский. Ваш совет может быть полезен. Мой совет. — Извольте. Я готов дать вам даже три совета. Целинский встал и подошел к столу. — Первый мой совет — забыть о посольске. Момент упущен и лбом стену не прошибешь. Второй совет — немедленно возвращаться в Култук и прорываться к китайской границе. Третий совет — оставить конный арьергард, который должен даже... Ценою гибели своей задержать наступающие войска и выиграть время, чтобы пешие могли добраться до границы. Все, спросил Шрамович. Да это все, что подсказывает мне мой опыт. И другого от меня вы не услышите. Тогда вы услышите от меня. С трудом сдерживая снова охвативший его гнев, сказал Шрамович. Второй совет ваш — возвращаться в Культук. Совет поистине предательский. Неужели ваш опыт не подсказывает вам, что нас взяли в клещи, закрыли нам выход и на восток, и на запад, и если успели перебросить войска через Байкал и прикрыть посольск, то одновременно выставили заслон и в Култуке. От Иркутска до Култука всего сто верст по благоустроенному тракту. Но еще более предательский первый ваш совет — забыть о посольске. «Для того мы подняли восстание, чтобы выдать людей на расправу?» «Иуда предал одного, вы хотите предать сразу тысячу!» Царинский дернулся как от удара, но тут же совладал с собой. Сказал с презрительной усмешкой. «Если Бог захочет кого наказать, то прежде всего отнимет у него разум. Вы слепы, Шарамович». «Вы мните себя великим полководцем. Где ваша армия? Спросите у него!» Он ткнул пальцем в сторону Иляшевича. «Он видел их в деле!» «Тех двух взводов солдат, что идут сюда, вполне достаточно, чтобы разогнать все это отребье!» «Довольно!» — сказал Шарамович властно. Подошел к двери, кликнул ординарца. и приказал ему собрать командиров на военный совет. На военном совете никто не поддержал Целинского. Решили прорываться с боем на Посольск. Полковник Черняев не переставал удивляться с той минуты, как был арестован отрядом Ильяшевича. Удивительно и непонятно было, как решили восстать эти люди и на что они надеялись. Еще более удивительным было то, что во главе восставших оказался Густав Шарамович, веселый, любезный человек, музыкант и танцор. Ничего в нем не было, ну, решительно ничего, от заговорщика и мятежника. И уж вовсе достойно было удивления обращение их с арестованным. Не только не расстреляли, но даже и ареста настоящего не последовало. Всего лишь взяли с него честное слово, что не будет предпринимать попыток к освобождению своему или бегству. Оставили за ним станционный флигель, который занимал он, и приказано было часовому никого без согласия самого полковника к нему не пропускать. Самому же арестованному разрешалось выходить в любое время. Шевельнулась даже мысль, уж не рассчитывают ли привлечь его к участию в мятеже. Но об этом никто с ним и не пытался разговаривать. Сам же полковник не один раз заводил разговор и с Ильяшевичем, и с Рейнером, и с Целинским, убеждая их прекратить возмущение и изъявить покорность властям, не дожидаясь прихода войск, с тем, чтобы смягчить неизбежную кару. Убедить пока никого не удалось. Но полковник чувствовал, что Целинский более других способен внять его доводом. Так и следовало ожидать. Целинский, строевой офицер, и лучше других понимает военную слабость восставших. Вчера Целинский просидел у полковника почти до полуночи. Полковник был уверен, что зайдет Целинский и сегодня. И действительно, едва начало смеркаться, пришел Целинский. Пришел в явном раздражении. Швырнул на лавку свой белый полотнянный картуз и сказал с досадой Шарамович закусил у дела. И, не дожидаясь вопросов полковника, продолжал говорить, что Шарамович упрямый фантазер, совершенно утративший чувство реальности и упорно не желающий понять того, что мятеж стал уже явно безрассудным делом. Что же заставляет вас идти за ним? Спросил полковник. Военная дисциплина, ответил Целинский. Я кавказский офицер. Они предполагают во мне знание военного дела, и только лишь потому не расстреляли меня за сопротивление, высказанное им, а продолжают требовать моего участия. Мне же теперь нет расчета идти в битву после милости, дарованной нам императором. Полковник заметил на это, что, насколько он понимает, Целинский был одним из главных вождей мятежа и остается им поныне, хотя после помянутой им высочайшей амнистии прошло уже достаточно времени. «Поймите меня, господин полковник», — возразил Целинский, «мне осталось после амнистии пробыть в каторжных работах всего один год. У меня жена, семья. Могу ли я забыть об этом?» В полумраке комнаты Целинский не мог заметить презрительную усмешку на лице полковника. Полковнику Черняеву хорошо было известно, что Целинский холост и одинок. — Однако ж, повторяю, — сказал полковник жестко, — относительно высочайшей амнистии стало известно вам едва ли не за месяц до начала мятежа. Почему же теперь только пришло к вам раскаяние? Целинский уклонился от прямого ответа. «Восстание — старое дело», — сказал он. Первым замыслил его один сумасшедший старик, который отбывал ссылку в селении между Красноярском и Канском. Он убеждал меня стать во главе заговора. Сторонников восстания было много, но после амнистии мнения разделились, так как многим остались короткие сроки каторги. И теперь, за исключением нескольких фанатиков, все раскаивается, что поддались уговорам и приняли участие в мятеже. — Вашим уговорам, Целинский, — подчеркнул полковник. — Зато я первый осознал вину, господин полковник, — сказал Целинский. — Я убедительно прошу вас засвидетельствовать это. Этот печется только о своей шкуре. заключил полковник после ухода Целинского. И приказал себе больше не думать о нем. Целинский стал ему глубоко противен. Почти всю ночь просидел Шарамович над картой, обдумывая план завтрашнего сражения. Только перед рассветом лег и забылся в коротком сне. Приказал Францишику разбудить себя с восходом солнца. Встав, вышел на конюшенный двор, у колодца снял рубаху, и Францишек вылил ему на голову ведро, обжигающей холодной воды. И на спину, сказал Шаромович. Потом, растирая полотенцем спину и полную волосатую грудь, сказал Францишику, позови Ильяшевича и через короткое время остальных всех, что были у меня вчера вечером. Когда пришел Ильяшевич, уже без костылей, с палочкой только, сказал ему. — Люцан: перед тем, как объявить приказ, хочу знать твое мнение. И рассказал, что решил разделить все наличные силы на пять отрядов, пять плутонгов, ратников, имеющих огнестрельное оружие, свести в два плутонга стрелков. Из вооруженных самодельными пиками и косами сформировать два плутонга кассиньеров и один плутон конницы. Еще раз повторил, как важно ему знать мнение Люциана о командирах и сказал, что решил назначить командирами стрелковых плутонгов Владислава Котковского и Томаша Паньковского, командирами косиньеров Казимижа Арцемовича. так как среди косиньеров почти все были каторжные култукской партии, и бывшего поручика Юлиана Кирсановского Конницу решил поручить Сорнецкому. — Я получил отставку? — спросил Ильяшевич. — Твоя рана. — Время ли думать о ранах, Густав — Густав сказал ему Ильяшевич. И тогда Шерамович поручил конницу Ильяшевичу... А под команду Сорнецкого выделил полувзвод кавалеристов, которые должны были находиться в резерве под рукой у начальника легиона. Когда собрались все вызванные на военный совет, Шарамович объявил о сделанных назначениях, ознакомил командиров с планом предстоящего сражения и приказал разойтись по своим плутонгам готовиться к выступлению на позиции. Назначено было выступать. В 12 часов дня. Целинский попросил разрешения высказать свое мнение, но Шаромович резко отказал ему Довольно болтать. Пришло время заняться делом. Отпустив командиров, Шаромович хотел прилечь и отдохнуть перед боем, но пришел Францишек и передал просьбу полковника Черняева выслушать его. Где он? Спросил Шаромович. «Прогуливается по берегу», — ответил Францишек. Шарамович послал было Францишика за полковником, но передумал и остановил ординарца. «Скажи полковнику, что я сейчас приду». «Что хочет сказать ему полковник Черняев?» «Было в этом представительном осанистом офицере с густыми баками на сдержанно суровом лице Нечто такое, что делало его среди прочих власть придержащих, как бы белые вороны. Хотя бы ровное человеческое отношение к подвластным ему политическим преступникам. И уважение к их человеческому достоинству. Несомненный признак, подтверждающий наличие такого достоинства у самого полковника. Но при всем своем неуемном оптимизме, не мог Широмович даже предположить, что полковник сочувствует их мятежным замыслам, и потому предстоящий разговор был пустой тратой времени. Шарамович это отлично понимал и все же не мог отказать полковнику Черняеву в разговоре. Полковник прогуривался по берегу, заложив руки за спину, несмотря на ранний час, как всегда был одет по форме и тщательно выбрит. Поздоровался с Шарамовичем за руку. И спросил напрямую, — Готовитесь к сражению. — У нас нет иного выхода, — ответил Шарамович сдержанно. — Войска преградили нам дорогу. Несколько шагов прошли рядом молча, потом полковник остановился и сказал, строго глядя сверху вниз на Шарамовича, значительно уступавшего ему в росте, — Вы храбрый человек, Густав Иеронимович. И потому я не стану пугать вас опасностью, но вы не штатский человек, а офицер. Вы должны ясно понимать, что восстание не удалось. Дальнейшее сопротивление бесцельно и лишь усугубит вину перед законом. Вы вольны распоряжаться своей головой, хотя и свою голову не должны без надобности совать в петлю. Но с вами сотни людей. Подумайте об их судьбе. «У нас нет иного выхода», — повторил Шарамович. «Мы твердо решили вернуть себе свободу». Непреклонность Шарамовича не на шутку рассердила полковника. «Господин Шарамович, хоть и не мое дело вам давать инструкции, скажу прямо, что свое дело вы с первого шага загубили сами. Начинать надлежало захватом пароходов, Вы оставили пароходы в распоряжении властей, и теперь войска на вашем пути. И, коль скоро вы повинны более всех в гибели своего дела, имейте мужество сами сказать о том своим людям. Не губите и их с собою». Произнеся эту гневную тираду, полковник успокоился и закончил неожиданно мягко. «Говорил я всегда». Не из того вы теста, из которого мятежников пекут. Не в свое дело ввязались вы, Густав и Иеронимович. Краска залила лицо Шарамовича. Сочувствие, прозвучавшее в словах полковника, было больнее оскорбления. «Стоит ли говорить об этом?» — произнес он глухо. «Вина моя мне ясна. Хотел малой кровью достичь цели». Вижу, что был наивен и глуп. Осознав одну ошибку, не совершайте другой. Другой не будет. Или свобода, или пуля. Полковник снова нахмурился. — Что касается пули, то предоставьте ее закону, но не увлекайте людей насильно. — Я никого не беру насильно, — возразил Шарамович и добавил с усмешкой. Вам верно говорил о том Целинский и еще, помолчав, сказал. — Я понимаю вас, господин полковник. Вы исполняете свой долг. Поймите и вы меня. Я тоже исполняю свой долг. Уже попрощавшись с полковником, сказал ему. — Прошу вас поручиться своим словом, что более никого не станете вы склонять к отступничеству. И так как полковник медлил с ответом, прибавил. Мне бы не хотелось применять силу. Полковник ответил, вынужден повиноваться. Шарамович более всего опасался, чтобы противник не застиг его во время переправы через реку Быструю. И потому выслал вперед конный отряд Ильяшевича. «Любой ценой задержи противника. Пока не закончу я переправу», — сказал он Ильяшевичу. В горах выпали обильные дожди. Ускорили таяние снегов, и речка Быстрая, которой недавно еще можно было переехать в брод на телеге, вздулась, залила каменистые отмели, дробившие русло на несколько рукавов, и стала труднопреодолимой водной преградой. У повстанцев были два рыбацких баркаса. Шарамович распорядился завести их в реку и располагал в несколько рейсов переправить плутонги стрелков и косиньеров. Но рыбаки объяснили ему, что килевые баркасы по причине глубокой своей осадки не годятся для переправы через реку, изобилующие шиверами. Тогда Шарамович приказал погрузить в баркасы продовольствие, муку, сухари, соль, и два бочонка рыбы, купленные накануне у местных рыбаков. А для переправы собрать по деревне мелко сидящие лодки-плоскодонки. Едва начали переправу, разразилась гроза с порывистым почти ураганной силой ветром и проливным дождем. Сразу потемнело, как в сумерках, удары грома следовали один за другим. Горное эхо подхватывало раскаты, Многократно их повторяя и казалось, что разъяренное небо грохочет непрерывно. Молнии распарывали небосвод, от самого зенита и огненными стрелами втыкались в горы и море. — Сволочная погода! — проворчал Сорнецкий, безотлучно теперь находившийся при Шарамовиче. — Погода в союзе с нами, — сказал Шарамович. — Противник... Не помешает нам закончить переправу. Но сама разбушевавшаяся стихия стала противником. Лодки, заполненные людьми, парусили по ветру и плохо слушались руля и весел. Их заливало и заплескивало водой, и ратники едва успевали отчерпывать ее. Две лодки столкнулись посреди реки, зачерпнули бортами и перевернулись. Люди по груди по горло в воде. Взбиваемые с ног течением, поддерживая друг друга, с трудом выбрались на берег. Шарамович переправился последним и только ступил на берег, прискакал гонец от Ильяшевича с известием, что со стороны посольска приближается пароход. Выслушав гонца, Шарамович приказал Плутонгу стрелков Котковского немедля занять позицию на берегу озера и отразить попытку высадить войска. Отряду Ильяшевича приказал отойти назад для охраны баркасов с продовольствием. Сорнецкий стал убеждать начальника легиона не дробить силы. На это Шарамович ответил. Это первый бой, но не последний. Не думаю, что нам уже сегодня удастся прорваться к посольску. Если же лишимся продовольствия, нас возьмут голыми руками. Гроза кончилась, как и началась внезапно. Ветер разогнал тучи, на небе засияло солнце. Ратники переобулись, отжали мокрые портянки. Одежда под горячим солнцем высохла на плечах. Шарамович приказал командирам построить плутонги и обратился к ратникам с речью. Иван стоял на правом фланге конного отряда Сорнецкого, придерживая подусцы. доставшуюся ему чалую горбоносую кобылу, и слушал речь Шарамовича. И даже подивился про себя, до чего хорошо разуметь стал польскую речь. Все, что говорил Густав, было Ивану понятно, даже если и попадалось в ряду прочих одно другое незнакомое слово. Пришло время разбить кандалы и взяться за оружие. говорил Широмович, напрягая голос, чтобы все хорошо слышали его. «Пришло время доказать друзьям и недругам, что в жилах наших течет кровь тех героев, которые в течение многих веков служили в Европе оплотом против варваров. Предки наши остановили татар, перед которыми склонилась вся Азия и половина Европы». «И чего уж он так издаля?» — подумал Иван. и Густав, словно услышав его, оставил предков и заговорил о том, что предстояло совершить ратникам сегодня. Войска тирана идут на нас. Мы встретим их грудью и победим. Тот, кто слаб духом и страшится боя, пусть сейчас выйдет из наших рядов. В этой битве отступления не будет. Каждого, кто дрогнет, и сделает хоть шаг назад, я сам убью как предателя и изменника отчизны. Это дельный разговор, — сказал про себя Иван. Но тут же подумал, что все это слова, храбрости у Густава на троих достанет, и ума не занимать. А вот твердости той, чтобы не щадить для дела ни друга, ни брата, ни чужих, ни своих, сердце такого каменного не дал Господь.